Глава 24. четвёртая. Тупик. Я открыла глаза, и в них ударил яркий белый свет. Я была в незнакомом месте, в какой-то белой комнате. Стену рядом со мной скрывали высокие вертикальные жалюзи. Над головой ослепительно ярко горела лампа. Я лежала высоко на твёрдой неровной кровати, с железными поручнями. Подушка была плоской и комковатой. Откуда-то доносился назойливый звук. Надеюсь, это означало, что я ещё жива. Вряд ли мёртвые испытывают столько неудобств. Мои руки были плотно опутаны прозрачными трубочками а к лицу, под самым носом, было приклеено еще что-то. Я попыталась содрать это. Прохладные пальцы поймали мою руку. Нет, — Нет-нет, нельзя. — Эдвард? Я слегка повернула голову и тут же увидела его красивое, тонкое лицо. Он опирался подбородком о край моей подушки. Я вновь осознала, что жива, но на этот раз с восторгом и благодарностью. Ох, Эдвард, прости меня. Шш, теперь уже все в порядке. Что было? Я ничего толком не помнила. Сознание препятствовало любой попытке вернуться в прошлое. Я чуть не опоздал. Я почти опоздал. Я была такой дурой, Эдвард. Думала, что у него моя мама. Он провел всех нас. Надо позвонить маме и Чарли. Элис им уже сообщила. «Рене здесь, я имею в виду в больнице. Она отправилась перекусить». «Она здесь?» Я попыталась сесть, но у меня закружилась голова, и его рука осторожно толкнула меня обратно на подушку. «Она скоро вернется, а тебе нужно лежать спокойно». Ну что... что вы ей сказали?» «Меньше всего мне хотелось, чтобы меня успокаивали, как ребенка. Мама была здесь». А я выздоравливала после нападения вампира. Как вы ей объяснили, что я здесь? Ты споткнулась, упала и пересчитала два пролета лестницы, а затем вывалилась в окно. Признай, что с тобой такое вполне могло случиться. Я вздохнула и тут же почувствовала боль. Я посмотрела вниз на свое тело, скрытое простыней. Нога возвышалась бесформенной глыбой. И что? «Что мы тут имеем?» «Сломана нога и четыре ребра. Несколько трещин в черепе. Все твое тело один сплошной синяк. Ты потеряла много крови. И тебе сделали несколько переливаний, к моему неудовольствию. Какое-то время ты пахла просто невообразимо». Хм, «Эта перемена должна была тебя порадовать». «Нет, мне же нравится твой запах». «Как тебе это удалось?» «Он сразу понял, что я имела в виду». «Сам не знаю». Он не ответил на мой испытующий взгляд и нежно взял мою забинтованную руку в свои, стараясь не нарушить провода, тянувшиеся к одному из мониторов. Я терпеливо ждала продолжения. Не поднимая глаз, он вздохнул. Остановиться было просто невозможно. Невозможно. Но я остановился. Он, наконец, взглянул мне в лицо и слабо улыбнулся. Я и вправду тебя люблю. Неужели мой вкус хуже, чем запах? Я улыбнулась в ответ, но оказалось, что это больно. Лучше, лучше, чем можно было себе представить. Прости. Он возвел глаза к потолку. И это именно то, за что стоит извиняться, по-твоему? А за что стоит? За то, что чуть не отняла себя у меня навеки. Прости. Я знаю, почему ты это сделала. Разумеется, это было совершенно по-дурацки. Надо было дождаться меня или хотя бы рассказать мне все. Ты не отпустил бы меня? Нет. Ни за что. Отвратительные воспоминания начали возвращаться. Меня передернуло, и я поморщилась. Он вдруг встревожился. Белла, что случилось? Где Джеймс? Как только я оторвал его от тебя, им занялись Эммет и Джаспер. В его голосе послышалась свирепая нотка сожаления. Я не видела там Эммета и Джаспера. Им пришлось выйти из комнаты. Там было очень много крови. Но ты остался. Да, я остался. И Элис, и Карлайл. Им ты тоже дорога, ты же знаешь. Вспышки болезненных образов связанных с моей последней встречей с Элис, напомнили мне кое о чем. «Элис видела запись?» «Да!» «Она почти не приходила в сознание и поэтому ничего не помнит». «Я знаю, теперь она понимает это». Его лицо перекосило ярость. Я попыталась коснуться его лица свободной рукой, но что-то меня не пускало. Я посмотрела туда и увидела, что к этой руке тянулась капельница. Бр! «Что такое?» Я поморщилась. Он, конечно, отвлекся, но не вполне. Взгляд его был по-прежнему мрачен. «Иглы!» Я старалась не смотреть на свою руку. Я сосредоточилась на потолочной плитке и постаралась дышать глубже, хотя это причиняло боль ребрам. «Страшные иглы!» «Вампир-маньяк, желающий замучить ее до смерти, это ничто, она бегом бежит ему навстречу». Но капельница... Он покачал головой. Я закатила глаза. Приятно было узнать, что хотя бы это движение не причиняет боли. Мне захотелось сменить тему. Почему ты здесь? Он взглянул на меня. Сперва с недоумением, затем с болью. Его брови сдвинулись на переносице. Хочешь, чтобы я ушел? Нет! Я испугалась самой мысли об этом. Я имела в виду... Как ты объяснил маме, почему ты здесь? Надо сверить легенду до того, как она здесь появится. А -а -а, я приехал в Феникс, чтобы вложить в твою голову немного здравого смысла. Иными словами, убедить вернуться в Форкс. Взгляд его широко открытых глаз был настолько серьезен и искренен, что я сама почти поверила ему. Ты согласилась повидаться со мной и приехала в отель, где остановился с Карлейлом и Элис. Разумеется, я прибыл под родительским присмотром, но споткнувшись на лестнице, по пути в мою комнату, остальное ты знаешь. Не нужно вдаваться в подробности, ты имеешь полное право на небольшие провалы в памяти. Я немного подумала. Хм, в этой истории есть к чему придраться. Например, к отсутствию разбитых окон. А вот и нет. Элис порезвилась не на шутку, фабрикуя доказательства. Место происшествия выглядит более чем убедительно. Если хочешь, можешь как-нибудь навестить этот отель. Беспокоиться не о чем. Твоя единственная забота сейчас – выздоравливать». Он коснулся моей щеки легчайшим из прикосновений. Я была не настолько подавлена болью или действием лекарств, чтобы не отреагировать. Писк монитора сбился и заплясал в рваном ритме. Теперь не только Эдвард, а вообще кто угодно мог наблюдать шалости моего сердца. Ох, кажется, я влипла. Ну-ка, интересно. В его глазах загорелся исследовательский огонёк. Он медленно наклонился. Едва его губы приблизились ко мне, монитор дико зачистил. Но стоило им коснуться меня, хотя это прикосновение было легче пушинки, наступила полная тишина. Он тут же отодвинулся, и тревога на его лице сменилась облегчением только тогда, когда монитор возвестил о возвращении моего сердца к работе. «Кажется, теперь придется обращаться с тобой еще осторожнее». Он нахмурился. Mm, «Я только-только начала тебя целовать. Не заставляй меня прыгать с кровати». Он усмехнулся и, наклонившись, легонько прижал свои губы к моим. Монитор словно взбесился, но вдруг он застыл и выпрямился. «Кажется, я слышу шаги твоей мамы». «Не уходи!» Меня охватил необъяснимый приступ паники. Я не могла отпустить его, ведь он снова мог взять и исчезнуть. За долю секунды он оценил градус страха в моих глазах. «Я не уйду, я лучше вздремну». Он поднялся и переместился с твердого кресла из пластика, стоявшего рядом со мной, на ярко-голубую кушетку из искусственной кожи в ногах кровати. Он откинулся назад, закрыл глаза и неподвижно застыл. «Не забудь дышать!» Не открывая глаз, он сделал глубокий вдох. Теперь и я услышала маму. Она говорила с кем-то, должно быть, с медсестрой, ее голос Звучал устало и напряженно. Мне хотелось вскочить и побежать к ней, утешить, пообещать, что все будет хорошо. Но поскольку вскакивать я пока была не в состоянии, пришлось, сгорая от нетерпения, ждать ее лежа. Дверь со скрипом отворилась, и она заглянула внутрь. «Мам!» Она мельком оглядела неподвижную фигуру Эдварда на кушетке и на цыпочках подошла ко мне. «Опять тут!» Как привязанной. Мама, я так рада тебя видеть. Она наклонилась, нежно обняла меня. И я почувствовала, как на мои щеки упали ее теплые слезы. Белла, я так переволновалась. Прости, мам. Сейчас уже все хорошо, правда. Какое счастье! Наконец увидеть твои открытые глаза. Она присела на край моей кровати. Я неожиданно поняла что даже приблизительно не знаю, какой сегодня день. И сколько времени они были закрыты? Сейчас пятница, зайка. Ты пробыла без сознания какое-то время. Пятница? Я была в шоке. Я постаралась вспомнить, какой был день, когда... Но мне не хотелось думать об этом. Тебя пришлось поддержать на лекарствах, потому что было очень много ран. Да, я знаю. Я их чувствовала. «Тебе так повезло, что там был доктор Кален. Он такой хороший человек, хотя и очень молод. И больше похож на фотомодель, чем на доктора». «Ты познакомилась с Карлайлом?» «И с сестрой Эдварда Элис?» «Такая приятная девушка?» «Да, очень». Она глянула поверх плеча на Эдварда, лежавшего с закрытыми глазами на кушетке. «Ты мне не говорила, что у тебя в Форксе есть такие хорошие друзья». Я вздрогнула. Где болит? Она повернулась ко мне. Эдвард открыл глаза и посмотрел мне в лицо. Все в порядке, я просто забываю, что мне нельзя двигаться. Он снова погрузился в сон. Я воспользовалась тем, что мама отвлеклась и сменила тему. Нельзя было позволять ей углубляться в расспросы по поводу моей скрытности. А где Фил? Флорида. Ой, Белла, ты ни за что не догадаешься. Только мы собрались уезжать, как бах, отличные новости. Фила взяли в команду? Да. А как ты догадалась? Его приняли в Санс. Можешь поверить? Здорово, мам. Правда, я и понятия не имела, что это значило. Тебе так понравится Джексон, Вит? Я уставилась на нее в недоумении. Я как-то забеспокоилась, когда Фил заговорил об Эйкроне. Ведь там снег и все такое. А ты знаешь, как я ненавижу холод. И вдруг Джексонвиль. там всегда солнечно, а влажность это совсем не так плохо. Мы нашли прекрасный домик, жёлтый с белой отделкой, там есть терраса, как в каком-нибудь старом фильме, и вот такущий дуб во дворе, а до океана идти всего несколько минут, у тебя будет своя ванная и… – Погоди, мам, о чём ты говоришь? Я не поеду во Флориду, я останусь в Форксе. Эдвард не открывал глаз но был слишком напряжен, чтобы сойти за спящего. — Ну тебе больше не надо жить в Форксе, глупенькая. Фил теперь может проводить дома гораздо больше времени. Мы много говорили об этом, и я собираюсь реже бывать на выездных играх. Половину времени с тобой, половину с ним. Мам, я нерешительно раздумывала, как бы поаккуратнее ей все объяснить. — Я хочу жить в Форксе. Я свылась в школе. У меня там есть пару хороших подруг. Стоило упомянуть о дружбе, как мама бросила взгляд в сторону Эдварда, так что пришлось зайти с другой стороны. И я нужна Чарли. Он там совсем один. <смех> и он вообще не умеет готовить. Ты хочешь остаться в Форксе? Но почему? Эта мысль не укладывалась у неё в голове, и она снова искоса глянула на Эдварда. Я же говорю, школа, Чарли, ой. Это я пожала плечами, не лучшая идея. Ее руки бестолково запорхали вокруг меня, выбирая место, которое можно было бы успокоительно похлопать. Наконец, она обнаружила мой незабинтованный лоб. Белла, солнышко, но ведь ты ненавидишь Форкс. Ну, он не так уж и плох. Она нахмурилась и стала переводить взгляд с Эдварда на меня и обратно, на этот раз более решительно. «Это из-за него?» «Я открыла рот, чтобы соврать, но мама пристально смотрела мне в лицо, и я поняла, что она мгновенно раскусит любую ложь». «Частично, да». Не обязательно было признаваться в том, насколько велика эта часть. «Ты уже говорила с Эдвардом?» «Да». «Я хотела бы обсудить это с тобой». Она колебалась, глядя на его совершенно обездвиженную фигуру. «Ой-ой-ой!» что, «Что именно?» «Я думаю, что он влюблён в тебя». «Я так думаю». «А что ты к нему чувствуешь?» Она почти не старалась скрыть жадный интерес. Я вздохнула и отвела глаза. Как я не любила маму, не хотелось говорить с ней об этом. «Я от него просто без ума». «Пожалуй, так» вполне подходящие для девушки-подростка слова о первом бойфренде. «Он вроде бы хороший парень и, мой ты бог, редкостный красавец, но, Белла, подумай, ты же еще совсем ребенок!» Ее голос звучал неуверенно. Насколько я помню, последний раз мама пыталась изобразить родительский авторитет, когда мне было восемь. Этот разумный, но принципиальный тон Был мне знаком по нашим с ней прошлым беседам о мужчинах. Я знаю, мам. Не волнуйся. Это просто увлечение. Ну хорошо. Ей очень хотелось услышать что-нибудь подобное. Потом она вздохнула и виновата. Посмотрела через плечо на большие настенные часы. Тебе надо идти? Она закусила губу. Фил должен позвонить с минуты на минуту. Я не думала, что ты сегодня очнешься. «Ничего, мам, я буду не одна». Я постаралась скрыть свое облегчение, чтобы не ранить ее чувства. «Я скоро вернусь. Знаешь, я здесь ночью проводила». «Что ты, мам, зачем это? Ты можешь ночевать домой? я даже не замечу». Коктейль из болеутоляющих не позволял, как следует сконцентрироваться даже сейчас, после того, как я проспала несколько дней. Я просто нервничала, в нашем районе было совершено преступление, и мне не хотелось оставаться одной дома. — Преступление? Кто-то взломал танцевальную студию рядом с нашим домом и сжёг её до тла. Вообще ничего не осталось, а у ворот нашли украденную машину. — Помнишь эту студию, зайка? Ты туда ходила когда-то? — Да, помню. Я вздрогнула и поморщилась от боли. — Я могу остаться дочерь если хочешь. — Не надо, мам, всё будет в порядке, Эдвард побудет со мной. Кажется, как раз из-за этого она и хотела остаться. — Вечером я вернусь. Поскольку она смотрела на Эдварда, эти слова прозвучали не только как обещание, но и как предостережение. — Я люблю тебя, мам. — Я тебя тоже люблю, Белла. Будь поосторожнее, когда идёшь куда-нибудь. Я не хочу потерять тебя. Эдвард глаз не открыл, но на его лице мелькнула широкая ухмылка. В палату торопливо вошла медсестра, чтобы проверить мои трубочки и проводки. Мама поцеловала меня в лоб, похлопала по забинтованной руке и ушла. Медсестра тем временем просматривала ленту записи моего кардиомонитора. — Тебя что-то беспокоит, детка? Вот здесь что-то уж очень высокий ритм. — Нет, все в порядке. Я скажу доктору, что ты проснулась. Она через пару минут придет тебя проведать». Как только за ней закрылась дверь, Эдвард вернулся на прежнее место у моей кровати. «Ты украл машину?» Он улыбнулся без тени сожаления. «Отличная была тачка, очень быстрая». «Как спалось?» «Видел интересный сон». Он прищурился. «Правда?» Он отвел глаза. Я такого не ожидал. Я думал, что Флорида и мама рядом. Мне казалось, что это как раз то, что тебе нужно. Я не понимающий посмотрела на него. Но ведь во Флориде тебе пришлось бы сидеть целый день в заперти. Ты выходил бы только по ночам, как настоящий вампир. Он начал было улыбаться, но вдруг снова посерьезнел. Я остался бы в Форксе, Белла. Или в любом другом месте вроде Форкса там, где я не мог бы влиять на твою жизнь. Поначалу я не поняла, что он хочет сказать. Я тупо смотрела на него, пока слова одно за другим не сложились в некий ужасающий пазл. Я не слышала, как все быстрее пищал кардиомонитор, но по рейской боли в протестующих ребрах я поняла, что дышу, как загнанная лошадь. Он ничего не говорил, с тревогой наблюдая за тем, как боль, не имеющая отношения к сломанным костям, боль бесконечно сильнее физической, грозила уничтожить меня. Тут в палату решительным шагом вошла медсестра. Эдвард хранил каменную неподвижность. Она наметанным глазом оценила мое состояние, даже не взглянув на мониторы. Пора принять обезболивающее, детка. Она пощелкала пальцем по трубке капельницы. «Нет-нет, мне ничего не нужно». Сейчас я ни в коем случае не могла позволить себе закрыть глаза. «Не надо храбриться, девочка. Лучше не трать напрасно силы. Тебе надо отдыхать». Она подождала еще, но я покачала головой. «Ну ладно. Нажми кнопку вызова, когда будешь готова». Она бросила на Эдварда суровый взгляд. Затем тревожно посмотрела на мониторы и вышла. Его холодные руки тут же коснулись моего лица. Я смотрела на него дикими глазами. «Тише, Белла, успокойся!» «Не уходи!» «Не уйду! Теперь расслабься, а я позову медсестру, и она даст тебе лекарства!» Но мое сердце билось по-прежнему часто. Он взволнованно гладил мое лицо. «Белла, я здесь, я никуда не ухожу!» Я буду здесь столько, сколько тебе будет нужно. Клянешься, что не оставишь меня?» Я старалась сдерживать хотя бы свое судорожное дыхание. Бока уже болели вовсю. Он обхватил обеими руками мое лицо и очень близко наклонился ко мне. Его широко раскрытые глаза смотрели очень серьезно. «Клянусь!» «Запах его дыхания сразу успокоил меня». Он, казалось, был бальзамом для моих несчастных ребер. Эдвард смотрел мне в глаза, пока мое тело медленно расслаблялось, а сигнал кардиомонитора возвращался к нормальному ритму. Его глаза были темными, ближе скорее к черному, чем к золотому. Он покачал головой и пробурчал что-то неразборчивое. «Кажется, я расслышала что-то вроде гиперчувствительности». Почему ты так говоришь? Ты что, устал меня все время спасать? Хочешь, чтобы я куда-нибудь исчезла? Нет, я совсем не хочу расставаться с тобой, Белла. Не глупи. И мне вовсе не в тягость тебя спасать, если забыть о том, что именно я навлекаю на тебя опасности, что именно из-за меня ты здесь. Да, из-за тебя. Из-за тебя я здесь живая. Едва живая. Вся в гипсе и бинтах. Еле-еле способная двигаться. А я имела в виду вовсе не последний свой опыт почти гибели. Я вспомнила обо всех предыдущих. Выбирай любой. Если бы не ты, я бы уже гнила в могиле на кладбище Форкса. При этих словах он поморщился, но затравленное выражение не исчезло из его глаз. Он продолжал свою мысль, словно вообще не слышал меня. И это еще не самое худшее, однако. Не то, что ты лежала на полу, как сломанная кукла. Не мысль о том, что я опоздал. Даже не то, как ты кричала от боли. Эти невыносимые воспоминания я унесу с собой в тот остаток вечности, что мне уготован. Нет. Самое страшное – думать. Нет. Знать, что я не смогу остановиться. Понимать, что вот-вот я сам убью тебя. Но ты не убил меня. Я мог. И очень легко. Я понимала, что надо сохранять спокойствие. Но он пытался... Уговорить себя расстаться со мной. И панический страх бился в моих легких, пробиваясь наружу. Обещай мне. Что? Ты знаешь, что. Я уже начинала злиться. Как упрямо он цеплялся за черные мысли. Он услышал перемену в моем голосе. Его взгляд стал жестче. Раз я не настолько силен, чтобы держаться от тебя подальше, придется тебе делать выбор самой независимо от того, убьет тебя это или нет. Хорошо. Он не дал обещания, и это от меня не укрылось. Панику удалось сдержать, но на гнев сил не хватило. Ты сказал мне, как остановился. А теперь я хочу знать, почему. Почему что? Почему ты сделал это? Почему нельзя было просто позволить Яду сделать свое дело? Сейчас я уже была бы такой же, как ты. Глаза Эдварда внезапно стали черны, как уголь. Тут я вспомнила, что он всегда старался скрыть от меня то, о чем я завела речь. Элис, должно быть, была погружена в мысли о своем новообретенном прошлом или научилась отлично контролировать себя в его присутствии. Так или иначе, Эдвард не знал о том, что она посвятила меня в тайну превращения в вампира. Он изумился. И рассверепело. Его ноздри раздувались, а рот казался вырезанным из камня. Он не собирался отвечать на мой вопрос. Это было яснее ясного. У меня, разумеется, мало опыта в отношениях полов. Но мне кажется логичным, что мужчина и женщина должны быть равны хотя бы в чем-то. Во всяком случае, один из них не должен постоянно падать с ястребом с неба, спасая другого. Надо, чтобы они в равной степени спасали друг друга. Он положил скрещенные руки на край моей кровати и опустил на них подбородок. Его лицо смягчилось, гнев ушел. Он, очевидно, решил, что ему нет смысла злиться на меня. Я надеялась, что успею предупредить Элис, прежде чем он возьмется за нее. «Ты и так уже спасла меня». «Не могу быть вечной Лоис Лейн. Я тоже хочу быть Суперменом». «Ты сама не понимаешь, о чем просишь». Мне кажется, понимаю. Нет, не понимаешь. У меня было почти 90 лет, чтобы подумать, а я до сих пор ни в чем не уверен. Ты жалеешь, что Карлайл тогда не дал тебе умереть? Нет, не жалею. Но моя жизнь была кончена. Я не оставлял ничего в этом мире. Моя жизнь? Это ты. Ты – это единственное, что мне было бы больно потерять. Мне стало легче от того, что я сказала это. Оказалось, очень просто было признаться, как сильно я нуждалась в нем. Однако он остался спокоен. Он уже все решил. «Я не могу сделать это, Белла. Я не сделаю это с тобой». «Почему? Только не говори, что это слишком трудно. После того, что было вчера, несколько дней назад… Ну ладно, после того, что было, это просто расплюнуть». Он сурово посмотрел на меня. «А как же боль?» Я растерялась. «Ничего не смогла с этим поделать. По крайней мере, я постаралась, чтобы на моем лице не отразилось то, насколько ясно я помню это ощущение. Огонь, растекающийся по венам». «Это моя проблема. Я справлюсь». «Очень легко увлечься и перескочить грань, отделяющую бесстрашие от безумия». «Это не тот случай. Подумаешь три дня». Эдвард поморщился. Мои слова напомнили ему, что я, против его воли, добыла запретное знание. Я наблюдала за тем, как его гнев уходит внутрь, а глаза вновь приобретают чуть насмешливое выражение. А Чарли и Рене. Шли минуты, а ничего дельного не приходило мне в голову. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука, и пришлось снова его закрыть. Эдвард ждал. И на его лице все сильнее проступало чувство превосходства. Было понятно, что у меня не нашлось достойного ответа на его выпад. «Знаешь, это тоже не проблема». Неуверенный голос вечно выдавал меня, когда приходилось врать. Рене всегда делала то, что было лучше для нее. «Думаю, она ждет того же и от меня. А Чарли привык всегда быть один». Но не могу же я до конца своих дней заботиться о них. Мне должна быть и своя жизнь. Точно. И я не собираюсь в угоду тебе ее прерывать. Если ты ждешь, пока я окажусь на смертном одре, то у меня новость. Я уже там. Вообще-то ты выздоравливаешь. Стараясь не замечать боли в ребрах, я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и пристально посмотрела ему в глаза. Он уверенно встретил мой взгляд. Сдаваться он не собирался. Вообще-то нет. Его лоб прорезала морщина. Разумеется, выздоравливаешь. Но, может, останется один-два шрама. Ты не прав. Я умираю. Ну что ты, Белла? Ты выйдешь отсюда через несколько дней. Самое большее через две недели. Я яростно смотрела на него. Может, сейчас я и не умру? Но когда-нибудь обязательно. Каждый день. Каждую минуту. Я все ближе к этому моменту. А еще я постарею. Он нахмурился. До него постепенно дошло, что я имею в виду. Он прижал длинные пальцы к вискам и закрыл глаза. Да, так всегда бывает. Так должно быть. Так и было бы, если бы не я. А меня быть не должно. Я фыркнула. От удивления он открыл глаза. Ну и глупость. Это все равно, что прийти к человеку, Которую выиграл в лотерею, забрать у него деньги и сказать «Слушай, гони все назад и вернемся к тому, как должно быть. Так оно лучше. Со мной этот номер не пройдет». «Едва ли меня можно назвать джекпотом». «Точно. <смех> ты круче». Он закатил глаза и сжал губы. «Белла, больше мы не будем это обсуждать. Я отказываюсь обрекать тебе проклятию вечной ночи и кончено». «Если ты думаешь, что я на этом успокоюсь, то ты меня плохо знаешь». «У меня есть другие знакомые вампиры». Его глаза снова почернели. «Элис не посмеет!» И на секунду он стал настолько страшен, что пришлось в это поверить. Невозможно было вообразить никого, кто решился бы схлестнуться с ним. «Элис видела это. Ведь так? Поэтому тебя выводит из себя то, что она говорит. Она знает, что я стану такой же, как ты. Когда-нибудь». Она ошибается. Она видела тебя мёртвой, а ты жива. Я никогда не буду ставить против Элис. Мы долго смотрели друг на друга. Тишину нарушало только тихое урчание приборов, писк монитора, Падение капель и тиканье больших часов на стене. Наконец, его лицо смягчилось. Так, где мы остановились? Кажется, это называется тупик. Вот как. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Не верю. Я не собираюсь спать. Тебе надо отдохнуть, все эти споры тебе ни к чему. Тогда признай свое поражение. Отличный ход. Он потянулся к кнопке. Нет. Но он не обращал на меня внимания. Да. Пожалуй, мы готовы принять более утоляющие. Я пришел, медсестру!» Я не буду ничего принимать. Он посмотрел на пакеты с жидкостями, закрепленные на стойке капельницы. Едва ли тебя вопросит что-нибудь проглотить? Мое сердце забилось быстрее. Он увидел страх в моих глазах и устало вздохнул. Белла, у тебя все болит. Тебе нужно расслабиться, чтобы выздороветь. Почему ты так упрямишься? В тебя не будут втыкать дополнительных иголок. Я не боюсь иголок. Я боюсь закрыть глаза. Он улыбнулся одним уголком рта и взял в ладони мое лицо. Я же говорил тебе, я никуда не денусь, не бойся. Пока мое присутствие делает тебя счастливой, я буду здесь. Я улыбнулась в ответ, хотя от этого заболели щеки. Придется остаться со мной навсегда. Ты же понимаешь. Что ты, все не настолько сурово. Я же просто увлечение. Я недоверчиво покачала головой. Комната тут же поплыла перед глазами. Поразительно даже то, как легко Рене купилась на эту ложь. Но чтобы ты, ты-то должен лучше знать меня. Это одна из прелестей человеческого бытия. Все меняется. Я прищурилась. Не задерживай дыхание. — Прошу прощения, — зашла медсестра со шприцем. Он поднялся, отошел в противоположный угол маленькой комнаты и оперся о стену. Сложив руки на груди, он стал ждать, а я по-прежнему вопросительно смотрела на него. Он спокойно встретил мой взгляд. — Ну вот, дорогая, теперь тебе станет полегче. Медсестра улыбнулась мне, вводя лекарство в трубку капельницы. Спасибо. Лекарство подействовало быстро. Почти сразу я почувствовала, как все тело охватывает сладкое истон. Вот и слава! Мои веки стали смыкаться. Она, должно быть, вышла из палаты, потому что я почувствовала, как что-то гладкое и прохладное коснулось моего лица. Останься, хорошо. Его голос. Звучал мелодично, как колыбельная песня. Как я и говорил, пока ты счастлива со мной, пока это благо для тебя. Я попыталась покачать головой, но она оказалась слишком тяжелой. Это не одно и то же. Не напрягайся, Белла. Да споришь со мной, когда проснешься. Надеюсь, я улыбнулась. Ладно. Я почувствовала у своего уха его губы. Я тебя люблю. И я. Знаю. Я слегка повернула голову. Он понял, чего я искала. И легко поцеловал меня. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я совсем поплыла. Но изо всех сил боролась с забытьем. Оставалась еще одна вещь, которую я собиралась сказать ему. Эдвард. Да? Я ставлю на Элис. И тут... Меня накрыла ночь.